и большое место занимала в нем любовь к Питеру Бладу. Когда корабль Волверстона обходил форт, высевшийся на скалистом мысе, старый волк увидел Арабеллу, которая стояла в бухте на якоре. Эта неожиданная картина поразил его. Он протер свой единственный глаз, выпучил его снова, и все же не мог поверить тому, что видел. Но Дайк, ушедший вместе с ним из порт Ройла и сейчас стоявший рядом с Волверстоном,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 «Ведь она же не обращает на тебя никакого внимания. Гром и молния! Да если тебе нужна эта девчонка, так почему ты, чумать, тебя задави, не отправляешься туда и не возьмешь ее?» Блад из подлобья взглянул на Волверстона, и в тускло-синих глазах его блеснул огонек. Но Волверстон, не обращая на это внимания, продолжал. «И бог, можно волочиться за девушкой, если из этого выйдет какой-то толк!»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 Его сопровождал маленький пухленький человечек с добродушным выражением на любезной и несколько самоуверенной физиономии. — Дорогой капитан, — заявил Дожерон, — я прибыл к вам с господином Дакюси, губернатором французской части острова Гаити. Он желал бы переговорить с вами. Из уважения к своему другу Блат вынул трубку изо рта и попытался протрезвить хотя бы немного. Потом он встал и поклонился Дакюси.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 «Я посоветуюсь со своими офицерами», — сказал он и послал за ними. Они явились немедленно, и Декюси изложил им свое предложение. Хакторп заявил сразу же, что предложение приемлемо. Люди изнывали от затянувшегося безделия и, несомненно, согласятся пойти на службу, предлагаемую Декюси от имени короля Франции. Говоря это, Хакторп взглянул на мрачного Блада, который в знак согласия кивнул головой.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 непосредственно не связанной с пиратством. Но служба, на которую он поступил, не вызывала у него никакого энтузиазма. Хактор пытался протестовать против подобного отношения к делу, но Блат ответил, что ему совершенно безразлично, отправятся ли они в Птигуав или в преисподнюю, поступят ли на службу к королю Людовику XIV или к самому сатане.